В нашей картине мира огромная пустота между вершиной пирамиды мира и её основанием, то есть самой пирамиды как таковой нет. Но мы можем применить логику и метод аналогии, который говорит: всё во всём, малое в большом и большое в малом. С помощью них можно попробовать вывести конструкцию пирамиды мира. Во-первых, мы знаем, что вся пирамида по принципу устройства является продолжением её вершины. Во-вторых, внизу мы должны прийти к строительному материалу, который сам по себе является информационными сигналами, мыслями. Наверху у нас чистый разум, разумность, внизу необходимость существования того, кто мыслил бы, рождая информацию, сигналы. Наверху архитектор, внизу должны быть строители, создатели. По вершине пирамиды видно, что простые, но глубочайшие в своём потенциале начала создают более сложные, более низкий пирамихический уровень. Таково общее правило творения. Из этого общего правила творения в мире высшего разума вытекают шесть законов, общих для всей пирамиды мира. Первый. Каждое явление, каждый объект, каждое существо, каждое начало создаётся другим, творится. Точка создаёт прямую, частица создаёт атом, родители создают тело ребёнка, воспроизводя потом в нём свои телесные признаки. Второй закон. Каждое явление, каждый объект, каждое существо каждое начало создаётся началом более высоким по иерархическому уровню. Точка по уровню выше прямой изначальная, частица по уровню выше изначальный атома. Но ребёнок может превзойти родителей душевно, что говорит о том, что человеческие качества, человек духовный создаётся другими, более высокими, чем родителями началами. Из ничего ничего не получается. Из этого вытекает третий закон. Третий закон пирамиды Никакое начало не может создать начало более высокое, чем оно само, но только может создавать, воспроизводить проекции своего естества, которые ему подвластны. Прямая не может создать точку, поскольку сама уже состоит из неё. Естество точки ей не подвластно. Атом не может создать частицу, поскольку сам состоит из частиц. Родители не способны произвольно задавать душевные качества ребёнка при создании его тела, поскольку не они сами создавали свой разум, душу духовное естество им не подвластно. Четвертый закон иерархической пирамиды. Все начала, созидающие друг друга, остаются как бы вложенными одно в другое, пребывая друг в друге в качестве сути души. Единое пребывание в прямой, прямая в единое, форма, и единое в форме, форма, прямая в единое, в более сложных формах, и так далее до земного уровня. То есть все начала совокупно начиная от единого, пребывает в каждом творении в качестве сути души зерна разума, то есть потенциал высшего разума во всем и во всех нас. А дело эволюции духовных усилий каждого его раскрыть. Пятый закон. Все имеет единое иерархическое начало и схему, рождаясь от единого от вершины. Если бы было иначе, то не было бы общих для всей Вселенной законов, форм и чисел, и в деле строительства мира здания царил бы хаос». И как вывод из этого закона, хаос появляется, если кто-то из строителей возомнит себя великим архитектором и начинает строить в общем здании свой отдельный от всех мир, нарушая общий лад замысла и работы. Отсюда вытекает следующий закон, шестой. Смерть состояние, когда высшее начало покидает своё порождение. Прямая исчезает, если из неё уходит точка. Атом перестаёт существовать, если из него уходит частица тело начинает распадаться, если из него уходит сам человек, совокупность потенциалов высших начал. Если возвращаться к примеру всемирного строительства, хаотичное порождение незадачливого строителя, который отверг общий гармоничный план начала, убирается, чтобы не мешать общему построению, и перерабатывается на строительные элементы вместе с остальным мусором.